Знаю, что это не в нашей власти. Сильное чувство, особенно болезненное, по сути, неподотчётно воле, неукротимо и устойчиво к любому лечению. Бывает, что мы хотим пересилить его, заставляем себя глотать рыдания, но по застывшему, скованному усилием воли лицу бегут слёзы. Мы пробуем рассеяться, ходим на представления, смотрим гладиаторские бои. Но развлекаемую зрелищами душу посреди всего вдруг надламывает какой-нибудь случайный намёк на её тоску. Следовательно, чем пытаться провести, лучше победить это чувство. Обманутая и успокоенная работой или увеселениями, оно снова поднимает голову, и пока спит, только копит силы для удара. Тогда как, уступив разуму, оно унимается раз и навсегда. Не буду поэтому предписывать тебе того, к чему, по моим сведениям, люди нередко прибегали, а именно отвлекать себя долгим путешествием или развлекать приятной поездкой, аккуратно приводить в порядок счета, тратя много времени на управление наследным имуществом, постоянно трудиться над чем-то новым. Всё это помогает ненадолго и не исцеляет, а только залечивает недуг. Между тем я желал бы не просто остановить или перехитрить, но совершенно устранить его. И с этой целью я призываю тебя к тому, в чём можно и должно найти прибежище всем, кто хочет обезопасить себя от капризов фортуны, к учёным занятиям. Они излечат твою рану, без остатка вытравят горечь из сердца. Даже если бы ты совсем не была знакома с науками раньше, теперь стоило бы прибегнуть к их помощи. «Но ведь для тебя эти занятия не совсем в Усвоенная от древних твёрдость моего отца не позволила тебе овладеть всеми свободными науками, дав, однако, ко всем прикоснуться. О, если бы мой отец, лучший из людей, был не так предан обычаям предков! Возможно, он пожелал бы, чтобы интерес к философии повёл тебя дальше поверхностного знакомства с её наставлениями». Правильно научный, тебе не нужно было бы в нынешних обстоятельствах приобретать средства от судьбы, но лишь усиливать и продолжать испытывать на себе его действие. Муж препятствовал твоему увлечению книгами, думая о тех жёнах, которым книги нужны не ради обучения мудрости, но как пища для сластолюбия. Одарённая цепким умом, ты, тем не менее, за малый срок успела перенять удивительно много. Фундамент заложен, основы всех предметов пройдены. Вернись теперь к ним, и станешь неуязвимой. Они успокоят, они будут усладой твоей душе, дадут ей надёжную защиту. Никогда больше не пронзит её грусть, не смутит тревога, не обеспокоит тщетная боль пустой обиды. Твоё сердце перестанет впускать подобные чувства, ведь для прочих слабостей оно уже давно закрыто. В ученых занятиях ты обретешь надежнейшую защиту, и только они смогут вырвать тебя из когтей судьбы.